Александр и Диоген Перед началом похода Александр совершил путешествие в город Кранио, близ Каринфа, чтобы повидать жившего там философа Диогена. Этот философ учил, что люди станут свободными и счастливыми только тогда, когда сумеют сократить свои потребности настолько, чтобы не зависеть от общества и государства. Диоген личным примером старался доказать правильность своего учения. Отказавшись от богатства, не имея своего угла, он жил в большой глиняной бочке на рыночной площади города Краний, Одевался в рваный плащ и стоптанные санталии. Питался отбросами, которые подбирал на рынке. Философ считал себя совершенно независимым от городских властей и от общества, благами которого он не желал пользоваться. Слава о его учении и образе жизни распространилась среди бедного люда по всей Греции. Некоторые считали его мудрецом, другие возмущались его поведением, называя его собачьим. Когда Александр прибыл в Кранию, Диоген по обыкновению лежал в пыли посреди площади перед своей бочкой и грелся на солнце. Услышав шум, философ повернул голову, взглянул на приближающегося царя и его многочисленную свиту, но продолжал лежать. Александр приветствовал Диогена и спросил его, не нуждается ли он в чем-нибудь. Все его желания будут немедленно исполнены. «У меня одно желание», — ответил мудрец, «чтобы ты отошел в сторону и не заслонял мне солнце». С этими словами Диоген повернулся к Александру спиной, подставляя солнцу другой бок. Положение царя было нелепым, Александр предложил бедному человеку все, чего тот не пожелает, а мудрец вместо благодарности попросил могущественного властителя убраться подальше и не заслонять ему солнце. Свита Александра громко возмущалась поведением Диогена и осыпала философа насмешками. Однако царь сумел найти выход из глупого положения, в которое попал. Вместо того, чтобы наказать дерзкого мудреца и создать ему славу мученика, Александр улыбнулся и сказал Если бы я не был Александром, я бы хотел быть диогеном.